Глава сорок вторая. Регина. «Здравствуй, Дерек. Рад тебя видеть», – дружелюбно произнес Арий. «Это замечательное решение взять опеку над леди. И если есть подтверждение вашего родства...» Дерек мгновенно насупился и буркнул. «Нужно провести ритуал на крови и родство подтвердится». «Дерек, ритуал обязательно проведем, но сейчас леди голодна». «Еще она хотела побывать на празднике, давай мы с риджиной сядем за стол, а ты пока обсудишь ритуал со станислосом. Ари говорил с парнем очень мягко, как с маленьким ребенком. Обнял меня за талию и потянул к себе, а Станислас быстро шагнул вперед, отрезая нас от задумавшегося Дерека. «Дерек, друг мой, мы с тобой давно не виделись. Пойдем, ты мне расскажешь, чем занимался все это время». Станислас обнял парня за плечи и потянул в сторону. Тот пошел за ним, как послушный мальчик, но, сделав несколько шагов, обернулся ко мне и грустно произнес «Реджина, все, что я сказал тебе, правда». Мы с Арием вернулись к столу, где хорошенькая подавальщица, не забывая стрелять в Ария кокетливыми взглядами, уже расставляла кружки с травяным чаем. И тарелочки с пирожками и кусками ягодного пирога, залитых густым сливочным кремом. Я схватила кружку с чаем и нервно глотнула обжигающую жидкость. «Он не испугал тебя?» Ари внимательно изучал мое лицо. Я отрицательно мотнула головой. «Нет, все в порядке, что с ним не так?» Ари длинно вздохнул и, откинувшись на спинку стула, заговорил, глядя куда-то в пространство. «Мы дружили с Дереком все наше детство, и подростками тоже. Да и в академии, хоть учились на разных факультетах, проводили вместе уйму времени, а потом случилась беда». Арий взглянул на меня и грустно усмехнулся. «Дерек Горенийский – последний представитель самого великого рода, какой когда-либо был в нашем мире. Когда погибла вся его семья, он гостил у меня». В моем родовом замке мы отмечали окончание Академии, и по этому поводу устроили грандиозный недельный загул. А когда вышли из него, оказалось, что от семьи Дерека остался он один. С драконами это случается очень редко, но вот Дереку не повезло. Его разум не смог принять случившееся. Мы не сразу поняли, что происходит. В те дни весь наш мир трясло и лихорадило. И мы со Станисласом разрывались на части, пытаясь помочь друг другу и одновременно спасти мир. Один из нас всегда был рядом, не отходя от Дерека ни на шаг, и пытаясь привести его в чувство. Нет, внешне он был в порядке. Но мы стали замечать за ним странности. Он говорил о том, что не все его родственники погибли, что однажды вернется Великая Королева, и тогда мир снова станет прежним. А дальше... тихо спросила, когда Ари замолк. Дальше. Когда Дерек встречает незнакомую рыжеволосую девушку, ему начинает казаться, что это его родственница, которая чудом спаслась. И он начинает рассказывать ей разные странные вещи, убеждает, что они родственники, и у них все в семье были рыжие. Закончив рассказ, Аринна долго замолчал. А мне стало и грустно, и легко одновременно. Почему-то Дерек вызвал у меня симпатию, даже несмотря на свое неоднозначное поведение. И, честно говоря, в глубине души я поверила и обрадовалась, когда он заявил, что является моим родственником. Ведь насколько легче жить, если рядом есть кто-то близкий, хоть по крови, хоть по духу. Ну что же, после рассказа Ария... Я осталась без родственника, но зато и без иллюзий, что кто-то вместо меня решит мои проблемы. А как погибла семья Дерека? Мне было важно узнать ответ на этот вопрос, сама не знаю почему. Ответить Ари не успел. Ах, я уложил его спать. Станисло с шумом выдвинул стул и сел. Пришлось магию применить. Но до утра он точно из комнаты не выйдет. Какие у нас планы? Поинтересовался он у Ария. «У нас с Рейджиной, С нажимом на слово «нас» ответил Арий. «У нас планы весело провести эту ночь». «Ну-ка, ну-ка, дракон, я опекун реджи И никаких веселой ночей с ней никто проводить не будет!» Взвился притемнейший. И «Я с ним была полностью согласна. Это на какие такие пошлости, дракон намекает!» Ничуть не смутившись, Ари взял мою ладошку, поднес к губам и поцеловал в запястье, опять слегка прикусив кожу. «Реджи, мы с тобой идем гулять и смотреть фейерверк». А вовсе не то, что подумал этот развратник. «А почему Станислас вдруг сделался моим опекуном?» Заинтересовалась я, успокоившись. «Гулять так гулять, тут у меня возражений нет». Притемнейший закатил глаза, изображая оскорбленную невинность. «Регина, ты меня с ума сведешь! Сама мне законом грозишь и думаешь, что я в ответ не изучу контрзаконы!» И с издевкой прошипел. «Ты теперь под моей опекой, ящерка, так как есть еще один закон о пришлых в наш мир, в котором черненьким по беленькому кровью драконов написано... что если я тебя не выдам замуж в течение трех месяцев, то тогда будут тебе и кареты с рессорами, и лошади со сбруей за мой счет. А пока три месяца не прошли, ты под моей опекой и в моей власти. А я твердо намерен выдать тебе замуж, Региночка. Так что никаких совместных прогулок с Арием я не позволяю». «Тебя ждет король Виллис. Вот тебе мое решение, ты остаешься на отборе до победного конца». И ладонью по столу решительно стукнул, даже тарелка с пирожками подпрыгнула. «Надо, кстати, официантку попросить нам с собой их завернуть. Вдруг ночью проголодаюсь. А нет, так с собой в библиотеку возьму и мастера Блэми угощу». «И не мечтай даже, Демонюга, никаких замуж!» Мне тоже очень захотелось кулаком стукнуть. Только не стол, а Станисласа промеж рогов. Но решила ограничиться вербальным выражением своего мнения. «Готовься раскошелиться, скупердяй!» Тут Арий спокойно похлопал опекуна по плечу. «Друг, иди погуляй. Он, леди Селина, за соседним столом тебя взглядами прожигает. Ждет, пока ты на нее обратишь внимание». А я со своей невестой хочу пообщаться. Арий. Она была странная. Вся, как будто сотканная из противоречий, противоположностей и несочетаемых вещей. Землянка-девушка из другого мира. Станислас мне успел рассказать про это удивительное место, где нет магии, но есть вот такие девушки. Решительная, с острым язычком и прямым взглядом. Рейджина казалась совершенно бесстрашной и независимой. Женщина, которой удалось довести до белого коленя моего друга, высшего демона Станисласа Даниланиса. Уже одним этим она заслуживает восхищения. Как стойко она держалась, когда поняла, что оказалась в другом мире, а потом до нее дошло, что это скорее всего навсегда. И как упорно ищет выход из ситуации». не желая прогибаться под обстоятельства или со слезами повиснуть на шее какого-нибудь мужчины. Я видел, как Рейджине было страшно все эти дни, как ее захлестывало отчаяние и как она с несгибаемым упорством гнала эти чувства прочь, улыбаясь, отшучиваясь и уворачиваясь от проблем. Может быть, она и плакала, оставаясь одна, но эти слезы не были предназначены ни для кого. Меня до сих пор трясет, когда я вспоминаю, как на нее брушилось то птухловое убийственное заклинание, разворотившее все вокруг нее. она даже не всхлипнула, не закатила истерику, как любая женщина на ее месте, просто побледнела, стиснула кулачки и прижалась ко мне, как к своей единственной опоре, когда я подхватил ее на руки и понес прочь. Но иногда, когда она думала, что я не вижу, на ее лице появлялась растерянность, мягкость и такая беззащитность, что я с трудом удерживался, чтобы не схватить ее в охапку и не утащить в свое логово, как и положено поступать со своей парой, порядочному дракону. Унести от всех проблем, закрыть своей спиной от опасностей – И любить нежно и осторожно, чтобы не спугнуть эту своевольную рыжую красавицу от одного взгляда, который мой мир переворачивается с ног на голову. Мне нравилось наблюдать за ее лицом и глазами. В них, как в зеркале, отражаются все ее чувства. И мне, привыкшему к вечным равнодушно сдержанным маскам и холодным взглядам драконов, Ее эмоции казались глотком свежего воздуха в затхлом помещении. «О, где-то здесь твоя невеста, Ария, прости, я не знала. Ухожу, ухожу, не буду вам мешать». Вот и сейчас в ее голосе яд, а в глазах растерянность, ревность и что-то еще, о чем я пока даже мечтать не смею. Как там говорит Станислас в таких случаях, тьху-тьху, -ть чтобы не сглазить. И постучать по дереву. И ведь правда подскочила, схватила со стола свою потертую книжицу, которую принесла из библиотеки, и рванула к выходу. Ну-ну, беги, моя красавица, далеко все равно не убежишь. Так я думал, пока неспешно шел к выходу из таверны, отвечая на обращение прощающихся со мной знакомых. Самонадеянный глупец. Когда я, наконец, добрался до двери и вышел на улицу, оказалось, что площадь перед таверной заполнена шумной пестрой толпой, а моей рыжей красавицы и след простыл».